«Немцев», — коротко ответил Штирлиц. «Если вас спросят, кто конкретно намерен вести переговоры, вы спросите, а кто конкретно поведет их со стороны Запада. Но это через связь, которую я вам дам». «Через что?» — не понял пастор. Штирлиц улыбнулся и пояснил. «Все детали мы еще оговорим. Пока нам важна принципиальная договоренность. А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу? Я освободил вас из тюрьмы?» — Да. — Как вы думаете, это было легко? — Думаю, что нет. — Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог бы я послать вас в печь? — Бесспорно. — Вот я вам ответил. Ваша сестра будет в безопасности до тех пор, естественно, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах. — Вы угрожаете мне? — Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе... Я ничего не смогу сделать для того, чтобы спасти вас и вашу сестру. Когда все это должно произойти? Скоро. И последнее. Кто бы ни спросил вас о нашем разговоре, я стану молчать. Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой, я буду молчать. Хочу вам верить. Кто из нас двоих сейчас больше рискует, как вам кажется? Мне кажется, что больше рискуете вы правильно вы искренне в желании найти мир для немцев да вы недавно пришли к этой мысли дать мир людям да как вам сказать ответил штирлиц трудно ответить до конца честно пастор и чем честнее я отвечу тем большим лжецом правого могу вам показаться в чем будет состоять моя миссия более конкретно я ведь не умею воровать документы и, и стрелять из-за угла во-первых усмехнулся штирлиц Этому недолго научиться. А во-вторых, я не требую от вас умения стрелять из-за угла. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-то или такого-то своего представителя — имя я вам назову позже — провоцирует Запад. Вы объясните, что люди Гиммлера не могут хотеть мира. Вы докажете своим друзьям, что эти люди — провокаторы, лишенные веса и уважения даже в СС. Вы скажете, что вести переговоры с такими людьми не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите им, что это безумие — идти на переговоры с СС, с Гиммлером, что переговоры надо вести с иными людьми и назовете им серьезные имена сильных и умных людей. Но это после. Перед тем, как уйти, он спросил. — Кроме вашей прислуги, в доме никого нет? — Прислуги тоже нет дома. Она уехала к родным в деревню. — Можно осмотреть дом? — Пожалуйста. Штирлиц поднялся на второй этаж и посмотрел из-за занавески на улицу. Центральная аллея маленького городка просматривалась отсюда вся. На аллее никого не было. Через час Штирлиц приехал в бар Мехико. Там он назначил встречу своему агенту, работавшему по вопросам сохранения тайны оружия возмездия. Штирлиц хотел порадовать шефа гестапо. Пусть завтра послушает разговор. Это будет хороший разговор умного нацистского разведчика с умным нацистским ученым. После ареста гестаповцами специалиста по атомной физике Рунге Штирлиц не забывал время от времени подстраховывать себя. И не как-нибудь, а обстоятельно и всесторонне.